Власов, вздрючив, как полагается, проштрафившегося лейтенанта Мартынова и закончив гневный монолог словами о необходимости искупления подчиненным вины, Власов в ожидании новостей от коллег из Уральска получил кратковременную передышку. Общение же с коллегами, ныне принадлежащими к ведомству госбезопасности независимого Казахстана, несло в себе известные сложности. Какие-либо распоряжения приказного порядка из Москвы теперь исключались. И речь шла не более, чем об оказании услуги русской, то бишь иностранной спецслужбе, естественно, не желающей раскрывать свои карты казахским контрразведчикам, что теми великолепно сознавалось. Возможная инициатива в поверхностной разработке Ракитина со стороны казахов тоже была вероятна и нейтральную позицию местных чертей могли обеспечить исключительно личные связи с их руководством генерала Шурыгина, нажавшего уже на все необходимые кнопки. Однако случись что, отвечать за любые недоразумения предстояло, конечно же, Власову, не сумевшему наладить взаимодействие, правдиво залегендировать разработку, замкнуть на себе организационные функции. В этом случае получение обещанной ему Шурагиным полковничей папахи отодвигалось на весьма неопределенный срок. Но, в общем-то, да и только, никаких понижений по должности или же перевода на периферию подполковник не боялся, зная, если возникнет подобная ситуация, он бестрепетной рукой начертает рапорт об увольнении и смело расплюется с начальством. Многие приятели Власова, отставники, успешно работавшие на интересы нынешних новоришей с распростертыми объятиями, были готовы принять его в свою компанию. Тем более, два последних года Николай тесно сотрудничал с неформальными структурами коммерческих служб безопасности, оказывая им ценные услуги. А потому, благодаря уже полученным гонорарам, мог бы прожить остаток жизни, не завися от грошовой пенсии ветерана советско-российской контрразведки. С другой же стороны, нынешнее свое положение Власов ценил. Он находился в обоими глобально информированных людей, решал серьезные вопросы, был человеком общественно значимым. Степень его личной безопасности в условиях мафиозного государства отличалась достаточной надежностью. А кроме того, даже такие факторы, как служебное удостоверение ФСБ, Мура, право ношения оружия и спецсредств, приподнимали его над схваткой, которую вели с повседневной, принадлежавшей разнообразным хищникам с жизнью, рядовые зачуханные граждане, серая беспомощная масса. Посему, хотя страховочные варианты гражданского бытия у Власова имелись, пренебрегать сегодняшним своим служебным положением он не хотел. Не хотел оказаться безоружным перед уголовной мразью. Не хотел потерять связи с заинтересованными в его статусе важными людьми, часть из которых считалась подчиненной ему агентурой. Не хотел оправдываться перед гаишниками или же заискивать перед беспредельщиками-муниципалами, среди которых... Было немало не то, что обычные сволочи, но и патологических садистов, пришедших в милицию за властью и безнаказанностью в издевательствах и насилии. То есть Власов был готов к любой самой трудной работе, горячо заинтересованный в ее конкретном положительном результате. Обыск в квартире Градова, как и следовало ожидать, ничего не дал. Материал для передачи Димы дипломатам в ЦРУ был подготовлен и согласован, а Гиена уже успел заинтриговать Остати намеком на скорой увлекательные новости. Ранним утром поступила информация. Объекты засечены в городе у вокзала, а поезд на Душамбе отправляется вечером. Настала пора незамедлительных действий. Курирующий Диму дипломата-офицер дал указание перевербованному агенту выйти по срочному каналу связи на американскую резидентуру, а Власов вместе с Мартыновым и Гиеной отправились навестить остатки. Три пассажирских места на самолет, отбывающий в Уральск, были уже забронированы. Сотрудники ГБ Московского и Казахского аэропортов готовились достойно проводить и встретить американского гостя которым успешно выправлялись необходимые визы. А злосчастных Ракитина и Градова плотно вела местная контрразведка, за возможную самодеятельность которой Власов, увы, поручиться не мог. Да и сам Николай чувствовал себя весьма неуютно. Прошлые казахские соратнички могли подставить ему любую подножку, и в изощренном коварстве их он не сомневался. Ибо ему предстояло встретиться с теми, кого в свое время крестили и пестовали те же бесы, что и его, Власова, и вероятность игры под названием «КГБ против КГБ» вырисовывалась с удручающей и закономерной логикой. Оставалось уповать на политический аспект государственного содружества с бывшими сателлитами наличный авторитет Шурыгина и другие более высокие авторитеты, наверняка посвященные в курс событий, и, возможно, даже заинтересованные в их благоприятном для Николая развитии. А, возможно, и нет. Николай Власов не доверял никому. Профессия, ставшая образом жизни, исключала его принадлежность к той категории людей, что прощали, невзирая на горечь обид и разочарований тех, кто обманывал их, ибо не желали утратить главного доверия и любви к людям как таковым. Таковая категория копошилась в общей серой массе безропотного глупого плепса, существовавшего в параллельном общественном космосе, чуждом, нищим, ущербным и ничего кроме снисходительной жалости от подполковника Власова не вызывающим.